Глава тридцать Сергей Шесть недель спустя «Добро пожаловать в Москву!» Широко улыбается миловидная стюардесса у выхода в телескопический трап «Спасибо за то, что выбрали нашу авиакомпанию Когда я покидал столицу в последний раз, то не предполагал, что вернусь так скоро Но повод на этот раз был более чем достойный День рождения сына В прошлом году он праздновал его с друзьями на островах Таиланда. В позапрошлом, если не подводит память на пару, с другом арендовал популярный московский клуб. А вот свои 22 изъявил желание отметить в узком кругу друзей и родных, включая меня. Наши отношения с сыном по-прежнему нельзя назвать идеальными, но подвижки к сближению все же есть. Должность в ауди-центре ему выделили правда, не совсем ту, на которую он рассчитывал, вторым заместителем коммерческого директора. Серьезных проектов ему пока не доверяют, но Альберт говорит, что парень старается, и это не может не радовать. Ну и то, что сын мне лично позвонил и на день рождения пригласил, это, конечно, приятно. Кажется, и впрямь взялся за собственное взросление. «Пап, я оглядываюсь и нахожу глазами Диму», машущего мне из толпы встречающих. Вроде нет ничего сверхъестественного в том, что он вызвался за мной приехать. Годами я ездил на такси и дискомфорта не испытывал, но на душе все равно теплеет. Как там говорят? Забота и кошке приятно. Мы с сыном по-родственному обнимаемся и направляемся к стеклянным дверям выхода. «Надолго ты к нам?» — интересуется Дима, выруливая с Шереметьевской парковки. Отметим твой день рождения и улечу обратно. Можешь потом ко мне на выходные прилететь, если рабочий график позволяет. Спасибо за приглашение, пап, но у меня еще в универе вопросы нерешенные есть с экзаменами. С работой готовиться не успеваю, да и раньше мне с учебой Юля сильно помогала. В охлажденном воздухе салона повисает молчание. Знаю, что должен стать первым, кто его нарушит, и как небезразличный родитель, поинтересоваться, как обстоят дела у сына с девушкой, ради которой он круто решил изменить свою жизнь. Но секунды идут, пауза становится все продолжительнее, а я не могу заставить себя говорить, потому что сложно вот так по щелчку выключить в себе мужчину и перейти в режим просто отца. Не забыл я Рязанку, это факт, Если днем от мыслей о ней спасал плотный рабочий график, то вечерами таких льгот у меня не было. Юля молодец. Не писала и не звонила. Обидами и обвинениями не разбрасывалась. Легче от этого, разумеется, не становилось, но зато удерживала от соблазна ей позвонить. А соблазн был. Особенно, когда наступали выходные. Под кожу въелась мне эта девчонка. И как у нее так быстро получилось? Годами никому не удавалось, даже той же самой Мадине. Я так понимаю, с Юлей без изменений? Заставляю себя выпустить наружу необходимую фразу и отворачиваюсь к окну. Ответ я знаю. Снежанна в каждом разговоре ее помоями обливала за то, что заставляет нашего сына страдать своими отказами возобновить отношения. Пока да, угрюмо соглашается Дима. Она сильно на меня обиделась, похоже. Я ее на день рождения пригласил, но Юля сказала, что не сможет прийти. Я не сразу успеваю взять себя в руки. Голова резко оборачивается, чтобы посмотреть на сына. Он хотел ее пригласить? Об этом я даже не подумал. С другой стороны, чтобы это изменило? Я бы все равно прилетел на его день рождения. Вечер в Юлиной компании и моей выдержке вполне по силам. А на работе, как дела... Меняю тему на менее щекотливую. «Должностью доволен?» «Сидеть за компом полдня с отчетами — это все-таки не мое, пап. Ты не подумай, я благодарен тебе за помощь, но, наверное, долго я там не проработаю. Надо что-то более драйвовое подыскивать». «Подыскивай», — киваю в унисон своим мыслям. «Пробуй новое. Главное, не останавливайся, если начал. Каждый может найти занятие по душе, было бы желание». Я тебя в барвиху закину и по делам отъеду, ладно, пап? Надо по поводу завтрашнего празднования кое-какие вопросы утрясти. Когда со мной нянчиться нужно было, занимайся своими делами. Дима начинает ерзать на сиденье и несколько раз проводит рукой по волосам. Верный знак того, что волнуется. Недосказанность я чувствую кожей. Ты что-то еще спросить хотел? Слегка разворачиваюсь к нему. Да, скорее уточнить. «Я поеду предоплату вносить сегодня в ресторан. Мне Толян, конечно, скидку сделал, но я не уверен, что моих денег хватит. Если что, сможешь мне добавить?» «Нет. За этот месяц действительно многое изменилось. Раньше бы Дима мне просто астрономический счет за празднование переслал, а сейчас, смущаясь, просит добавить денег. Разумеется, я ему не откажу, тем более в день рождения». Скажешь, какой суммы будет недоставать, я перечислю. Высадив меня в Барвихе, сын уезжает. Я иду в душ, делаю звонок Андрею, с которым договорился о вечерней встрече, варю себе кофе и выхожу на террасу. То ли из-за прилета в Москву, то ли из-за воспоминаний о последнем дне, проведенном здесь, но мысли о Юле все настойчивее атакуют голову. Отказалась, значит, от приглашения Димы. Странное на этот счет испытываю чувство. Гордость, что ли, за нее какая-то. От того, что девчонка не сдает позиций и ложной надежды сыну не дает. Или так ты за себя, Серега, радуешься. С другой стороны, чего мне радоваться? Между мной и ей это ничего не меняет. Да и где гарантии, что у Юли никого нет? Она девочка привлекательная, а свет клином не сошелся от чего то я вновь испытываю забытое желание закурить набрать в легкие никотиновые горечи и выдуть ее вместе с давней тяжестью из груди хочется чтобы наконец полегчало москва чтоб ее говорят от старых привычек отказываться нелегко и дима эту теорию подтверждает место для празднования он выбрал далеко не из дешевых да и количество приглашенного народа слабо тянет на узкий круг. Помимо меня, Снежанны и нескольких школьных приятелей Димы, в ресторане присутствует человек двадцать гостей, среди которых я замечаю двух девушек, которых видел в ресторане Андрея. Внимание на этом факте решаю не заострять, чтобы не портить себе настроение. Я здесь как его отец, а не как поборник морали». «Какие-то малолетние секушки одеты лучше, чем я!» Обиженно шипит Снежанна, вцепившись мне в локоть. «Я в этом платье на дне рождения Эвелины Сорокиной была. Люди узнают, засмеют». «Как продвигается твоя бизнес-идея с открытием салона красоты? Ты с Барышниковой встречалась по поводу ссуды?» «Ой, твоя Барышникова какая-то несерьезная, Сереж. Ей, видишь ли, расчеты нужны по аренде площади, по затратам на оборудование». Я ей прямым текстом сумму назвала, которая мне нужна. Думала, она с пониманием ко мне отнесется, раз я по твоей рекомендации. Ну нет, Сереж, плевать зажравшимся московским банкиром на тебя и твои просьбы. Как с попрошайкой уличной со мной обошлись. Разозлиться бы на нее. Да не получается. Видимо, до конца жизни останется Снежанна инфантильной идиоткой. Как и предполагалось, на работу она устраиваться не захотела. Замуж ее брать тоже никто не спешит. И две недели назад бывшая жена объявила, что у нее родилась оригинальная идея открыть салон красоты. Резонно заметила, что костяк платежеспособной клиентуры у нее есть и попросила помочь сосудой. Я решил, что будет справедливо не наступать на старые грабли и самому в этом не участвовать. А потому позвонил своей давней знакомой. Жене Барышниковой, возглавляющий кредитный отдел крупного московского банка, и попросил о личной встрече для Снежанны. Главное, чтобы проект показался ей стоящим, а условия мы бы потом обсудили. Но экс-жена даже с первым шагом не справилась. А ты как хотела, чтобы по одному моему звонку тебе 10 миллионов выделили, которые ты впоследствии успешно спустила на тряпки и путешествия, а я потом твой кредит закрывал? Ой... Ты с каких пор таким жадным стал, Сереж? Даже сыну целиком не смог день рождения оплатить. Мальчик деньги зарабатывает и учится, как сирота какой-то. Идет по стопам отца, обрываю ее. Что-то не припомню, чтобы ты меня жалела, когда я университет бросил, чтобы тебя содержать. Помню только нытье о том, какая ты несчастная, потому что я приношу домой мало денег. Снежанна обиженно пыхтит в попытке возразить а я оглядываюсь по сторонам в поисках сына, надеясь избавиться от компании бывшей жены и заочно вручить ему подарок. Ключи от того самого мотоцикла, который он так страстно желал. Глаза задерживаются на стройной фигуре в голубом, и сердце, вопреки всему, ускоряет ход. В дверях ресторана стоит Юля. Светлые волосы стали длиннее и лежат на плечах свободными волнами. Платье выше колен открывает длинные ноги. Выглядит взрослее, возможно, потому что немного похудела. Это ее ничуть не портит. Даже наоборот придает особую утонченную элегантность. Красивая. Да, очень красивая. Часами бы любовался. Стоит не одна. Ее держит под руку высокий парень. Приблизительно ее возраста или на пару лет старше. Смотрится гармонично. Все, как и должно быть. Больно ли мне? Да еще как. Но ты ведь знал, что так будет, Серега.